Глава 25. Пандора. Не знаю, что за психотропное средство использовали имперские солдаты, но вштырило меня знатно. После кратковременных конвульсий я словно вылетел из собственного тела и почувствовал, как распадаюсь на молекулы. Ощущения были отвратительными, и первоначальная боль показалась легкой прелюдией. В итоге произошло эмпатическое расщепление моего сознания, едва не перешедшее в распад личности без возможности ее восстановить. А затем в остатке моего сознания ворвалось лицо лейтенанта. «Как тебе наш коктейль?» — с издевкой спросила офицер. «Лучше просто умереть», — честно ответил я. «Нет, человек, просто так тебе не соскочить. Под действием химии ты будешь говорить только правду. Все искусственно выставленные психические блоки будут сняты, и даже если ты прошел перепрограммирование сознания, Установка перестанет работать, а после воздействия нашего коктейля кое-кто превратится в растение с выгоревшим мозгом. Далее твое тело просто отправится в расщепитель. Перспективы открывались не невеселые, если не сказать страшные. Еще имплант больше не откликается на запросы. Хуже всего я готов рассказать о Ротанке все, что знаю. И допрос начался без раскачки. Ты из колонистов, родившихся на Пандоре? Да. — Откуда у тебя имплант космического навигатора? Дед где-то достал. — Кто руководит этим якобы восстанием колонистов? — Я. Услышав ответ, лейтенант удивилась. — Откуда у вас взялся Зарканский дредноут? — В северной части планеты существует небольшая колония беглых зарканцев. Именно на дредноуте они прибыли на планету, и он стал базой их главного поселения. Я не хотел отвечать, но подсознание само выдавало любую информацию. Поэтому имперцы узнали о моей жизни, как начался мятеж и кто мне помогал. Особенно много лейтенанта спрашивала про Госсера. Я рассказал о его принципиальности, пьянстве и честно признался, что изначально хотел договориться с представителем империи, но не получилось. Отвечая на вопросы штурмовика, мне показалось, что их диктует кто-то другой, по всей видимости, находящийся на имперском боевом крейсере. Еще я начал улавливать эмоции, находящиеся рядом ротанцев, вызванных моими ответами. Ранее это получалось в момент концентрации на собеседнике, а сейчас происходило автоматически. «Значит, ты здесь для спасения мороженого мяса?» — удивленно спросил лейтенант. «Да, я хочу спасти 15 миллионов землян». «Но зачем?» «Когда на тревожный сигнал среагирует Империя, сюда пришлют корпоративных чистильщиков, и они помножат всех на ноль?» «Думаю, у колонистов есть возможность договориться с Империей». С империей, Ротан, ты правда мыслишь, будто примитив, если так думаешь. Какой смысл договариваться со скопищем бесполезных букашек? Насколько я понял, а ротанцам нужно то, что находится на Пандоре. Ошибаешься. Биологических нанитов можно легко клонировать, причем в таких объемах, которые эта никчемная планета никогда не сможет выработать, а остальные местные ресурсы серьезным игрокам мало интересны. Все могут заменить несколько автоматических заводов по биосинтезу и копированию сложных природных структур. Что гораздо дешевле, чем держать здесь станцию и гонять транспорты. Теперь ответь, зачем Аратану возиться с восставшими ренегатами? На перезагрузку колонии уйдет слишком много времени, а многие сидящих наверху уже вошли во вкус. Насколько я понимаю, практически дармовые для торгового синдиката Бионаниты позволяют производить обновление колоний, Значительно повышая их эффективность. Вроде мелочь, но каждый год она приносит десятки миллиардов, а может больше. Чушь, повторила лейтенант за невидимым диктором. Ладно, оставим это на потом, а сейчас я хочу узнать все об ее готовности дредноута. Больше всего мне не хотелось отвечать на такие вопросы. Ведь наша стратегия держалась именно на факторе неизвестности. Однако после заданного вопроса информация сама начала рваться наружу. Частица антиматерии слишком долго пребывала в состоянии относительного покоя. А гравитация планеты отрицательно повлияла на ее работу. После выхода в космос реактор пошел в разнос и едва не дестабилизировался. Сейчас команда зарканцев занимается выработкой верного направления движения капсулы в активной зоне. Пока у них получается плохо, поэтому система корабля обеспечена энергией только на 12%. Тому, кто на самом деле задавал вопрос, явно понравился ответ. Я даже почувствовал радостный отклик, пришедший со стороны имперского крейсера. «Значит, силовые щиты массированную атаку не выдержат». «Сомневаюсь, что они вообще включатся», — честно ответил я. «Командор, вы удовлетворены ответами?» — спросил лейтенант у куратора. «Да, он удовлетворен. отвечаю вместо невидимого начальника, почувствовав эмоциональный отклик. Я не слышал слова командира крейсера, но смог прочитать их на эмпатическом уровне. Как прикажете с ними поступить? Вердикт командира был однозначным. Смерть для нашей группы и замороженных землян. Я понял, что это точно конец. Но вдруг кто-то подключился к разговору и возразил командиру крейсера. Судя по знакомым чертам распространяющихся образов, это был Госсер. Он поставил под сомнение целесообразность подобного приказа. Но командующий операцией его не послушал и ответил довольно грубо. В итоге едва появившаяся надежда сразу угасла, сменившись полной безнадёгой. Значит, вот так все закончится. Меня убьют, затем абордажная команда вскроет центр управления и уничтожит мозг корабля, не оставив ни единого шанса замороженным. Сержант с майором не смогут остановить штурмовиков. Потом капсулеры отстыкуются. И даже если ветка уничтожит их транспорт, это ничего не изменит. Через два часа эвакуатор на полной скорости рухнет на поверхность Пандоры, превратившись в братскую могилу для миллионов землян. После чего настанет пора погибать дредноуту. Единственное, кто сможет попытаться избежать смерти, — это ветка. Мощности челнока позволяют сбежать от имперцев и приземлиться в аномалии. Насколько я понял, отец девушки справился с Варимом и снова управляет зарканцами согласно планетарному уставу. Вот только захочет ли она уходить? Думаю, нет. Как это не прискорбно, но, скорее всего, она выберет вариант кинуться в последний бой и погибнуть. Когда я понял это, разочарование сменилось лютой злостью. Только она не вызвала прилива сил, позволяющего прийти в себя и попытаться сделать хоть что-то. Вместо этого я почувствовал полную беспомощность, граничившую с помешательством рассудка. «Капрал, возьми термита, вскрой командный центр. Всех, кто окажется внутри, убей!» «Вычислители корабля и терминал уничтожить. Мы отчаливаем через 15 минут». Приказы посыпались из перекосившегося от жажды мистер та лейтенанта. Затем она обратила внимание на меня. А теперь настал момент почувствовать, что бывает с теми, кто убивает кого-то из нас. «Время притормозит свой бег для твоего мозга, чтобы ты насладился всем в полной мере». Выдав порцию угроз, лейтенант достал инъектор и воткнул мне в руку. Волна новых конвульсий выкинула меня из тела, а сквозь нестерпимую боль я ощутил присутствие чуждой, но чем-то смутно знакомой силы. В этот момент время для моего сознания действительно замерло, превратив происходящее в нестерпимо растянувшиеся муки. Меня будто мысленно выжигало изнутри, тут же восстанавливая, и пытка начиналась снова. А за происходящим с интересом наблюдала неведомая сила. Этот чужой взгляд и подвиг меня к сопротивлению. Нет, я не верил, что смогу вывернуться, просто захотелось посмотреть на ментального наблюдателя. Видимо, тот ощутил мое любопытство и, откликнувшись, буквально вырвал мое сознание из адского цикла. А затем мою сущность начали буквально разбирать на составляющие, внимательно их изучая. «Необычный экземпляр», — мысленно произнесло нечто. «Кажется, миллионы лет эволюции одного из распитанных повседневных семян наконец дали нечто». Одаленно похоже на правильные всходы. Жаль, что хозяева этого не видят. Сила словно разговаривала сама собой, а я внезапно понял, что она находится внутри Пандоры. Отзвук подобного монолога я уже слышал, находясь в подземной каверне. Я еще подумал, что мне послышалось. Неужели это тот самый механизм, запускающий по всей планете все новые циклы эволюции разных видов? Эдакий искусственный лаборант, миллионами лет проводящий глобальные эксперименты, прописанные некой программой, оставленной древней цивилизацией. Искусственно созданное существо считало поток мыслей и словно в подтверждение моих догадок начало транслировать образы. Сначала я увидел планету, полностью покрытую океаном. Изображение позволило понять, что она находится в системе на самом краю галактики. Это была первозданная Пандора. Я почувствовал, как нечто собиралось покинуть галактику вместе с подобными искусственными существами, но в самый последний момент оно получило приказ остаться. После этого экспозиция сменилась, и я увидел океан Пандоры изнутри, где начала зарождаться новая жизнь. Она быстро поглотила зачатки уже существующих одноклеточных организмов, начала стремительно распространяться по планете. Дальше, под наблюдением искусственного существа, началась бурная вулканическая активность, И сформировался единственный материк. На его поверхности появились новые виды флоры и фауны, и все это демонстрировалось, будто в ускоренной перемотке. Миллионы разных существ появлялись и исчезали, сменяя циклы экспериментов. Иногда поверхность планеты полностью покрывалась гигантскими грибообразными структурами, которые стремительно вымирали под воздействием волн живых пожирателей. Планета опустошалась, но каждый раз все начиналось заново. И всем этим руководило то самое существо, которое по какой-то причине теперь заинтересовалось мной. Помоги мне. Не знаю как. Но мне удалось сформировать мысленный посыл и донести его до механизма. «Нет, так поступать нельзя». Сила тут же отвергла мою просьбу. «Тогда зачем это все? «Мой долг записывать любые особые проявления. Сейчас я занимаюсь фиксацией попытки примитивного сознания превратиться в нечто большее». «Значит, я это всего-навсего жалкая попытка?» «Ты — случайная мутация одной из ветвей примитивного обида цивилизации, пытающаяся упорядочить жизнь одного из осколков. Еще и используешь возможности астрала, ставшего доступным тебе в результате уникального стечения множества факторов. Но делаешь это как-то совсем неправильно». Существо не хотело помогать, но продолжало общаться. «Я не верил в счастливый исход, но решил использовать эту возможность до конца». А если я прекращу свое существование, разве это не помешает тебе выполнить программу? Моя программа не будет выполнена даже после того, как местная звезда превратится в сверху Одно мгновение или миллионы лет для меня нет никакой разницы, а это всего лишь одна из неудачных попыток. Боги Варпа видели, что я пытался вывернуться. Хоть мы и находились в застывшем времени, я понимал, оно не может длиться вечно. А еще я продолжал смотреть на всплывающие образы. Там суша начинала поглощать океан, потом она жевала и покрывала ее волнами разнообразных существ. В один из таких циклов над планетой появилось что-то похожее на гигантский космический корабль. Искусственное существо попыталось пообщаться с прибывшим. Но сила, управляющая судном, отказалась не только от общения, но и от дальнейшего существования. Она словно прибыла сюда умирать. Все это как-то было связано с древними цивилизациями. А материализовавшийся корабль являлся одним из последних представителей умирающей цивилизации. После окончания существования последнего древнего в системе произошел подпространственный взрыв, породивший множество аномальных зон. Затем корабль занял местоположение Красной Луны и, к моему удивлению, начал в нее превращаться. Искусственное существо явно начало терять ко мне интерес. Но, считав моё настроение, оно провело сканирование, словно в поисках чего-то ранее незамеченного. Жажда жизни уравновешена готовностью исчезнуть навсегда. Странное сочетание. Даже немного жаль, что ты ещё не научился видеть простых решений возникающих проблем. Закончив общение, существо оттолкнуло меня, и я снова очнулся в собственном теле. Меня по-прежнему сотрясали испепеляющие ментальные волны, а вокруг стояли скалящиеся мучители. Только теперь боль как бы находилась отдельно от сознания. И почему-то я видел имперцев буквально насквозь. Может, это уже наступившее сумасшествие? Но откуда такие подробности? Первое, что бросилось в глаза, это обилие разнообразных имплантов, вшитых в тела штурмовиков. Еще полное отсутствие костной ткани, замененной на композитный материал. Их кожа тоже была насыщена искусственными волокнами, как и мышечная ткань. Я по-прежнему чувствовал, где находится каждый из оставшихся в живых врагов. Трое стояли совсем рядом. Один вернулся к аппарату, пробившему корпус эвакуатора. А двое готовились уничтожить бронепереборку, все еще прикрывающую командный центр. Еще я почувствовал всех людей, лежавших в капсулах, и внезапно вспомнил последнее напутствие искусственного существа. А ведь нечто право. Я не вижу простейших решений проблем. Просканировав лейтенанта, мне удалось определить, для чего нужны импланты в ее теле. Далее я вспомнил, что после смерти мозг оцифрованного уничтожается. Сопоставляю это с микровзрывом, произошедшим в шлеме штурмовика, убитого во время рукопашной. И сразу нахожу в головах остальных солдат одинаковые биоимпланты со взрывчаткой внутри. Я не могу ее активировать, но мне по силам на мгновение отгородить имплант от воздействия мозговых импульсов. Задумка сработала, и в черепушке лейтенанта сработала предохранительная система, приведшая к взрыву, а из выбитых глаз искалящегося рта брызнула кровь. Остальные имперцы сразу схватились за оружие, но было поздно, их головы также взорвались. После этого я с трудом дотянулся до парочки готовящих взлом командного центра и повторил манипуляцию. Не удалось дотянуться до штурмовика, находящегося дальше всех. Впрочем, уже через несколько секунд он получил сигнал тревоги и рванул ко мне. С ним почему-то быстро справиться не удалось. Однако его голова взорвалась, как только штурмовик появился на пороге каюты. Плохо, что продолжалось действие химии, поэтому необходимо действовать, дабы не потерять сознание. Коммуникатор не работал, и я связался с веткой по нашему ментальному каналу. Это потребовало напряжения всех сил и отдалось жуткой головной болью, но сейчас не время беречь себя. Передай сержанту, что с имперцами покончено. Отправив девушке образы летающих в невесомости трупов, я, наконец, смог расслабиться и окунулся в объятия беспамятства.